Рассказ пятый. Замок дьявола. Неоконченное. По лесной дороге легкой рысцей ехал всадник. Он напевал веселую песенку, ритм которой совпадал со спокойным аллюром коня. Садник был рослым поджарым мужчиной мужчины с сильными тычами и широкой грудью. Зоркие глаза, в которых читались одновременно насмешка и вызов, безостановочно обшаривали путь впереди. «Ого!» — воскликнул он, придерживая лошадь, и с любопытством оглядел незнакомца, поднявшегося при его появлении с придорожного камня. Этот был даже выше сидевшего в седле, худой человек в простой темной одежде с неулыбчивым бледным лицом. «Ну надо же! Англичанин в здешних краях!» И, судя по крою одежды, поэтанин, продолжал садник, как приятно видеть соотечественника в этой забытой богом глуши, даже угрюмого и нелюдимого вроде тебя, друг мой. Меня зовут Джон Сайленд, и я держу путь в Геную. А я Соломон Кейн, прозвучал в ответ низкий сдержанный голос. Я странствую по городам и лесам земли, никуда конкретно не направляясь. Джон Сайленд недоуменно нахмурился, э, глядя в седла на странного пуританина. Глубокие холодные зрачки, не дрогнув, приняли его взгляд. «Во имя нечистого», — сказал наконец Сайленд, «как это может быть, чтобы ты шел, сам не зная куда?» «Я всего лишь следую движениям моей души», — отвечал Соломон. «Так и вышло». что я забрел в этот безлюдный и дикий край, без сомнения ведомый неким предназначением. И что с того, что пока место но мне неизвестно?» Сайлент со вздохом покачался головой. «Садитесь со мной на коня, парень. Найдем хотя бы таверну, где можно будет заночевать. Я не хотел бы излишне обременять вашего коня, добрый сэр, но если позволите, я пошел бы рядом и побеседовал с вами». Вот уже много месяцев мне не доводилось слышать добрую английскую речь. И они не спеша двинулись дальше по тропинке. Джон Сайвент все поглядывал на своего спутника, отмечая про себя его походку, размашистую и кошачью упругую, что не слишком вязалось с костлявым телосложением Кейна. А еще у Пуританина висела на бедре длинная рапира. Поглядев на нее, Сайлент машинально тронул тяжелый изогнутый кинжал, висевший на поясе у него самого. «Не хочешь же ты сказать, — спросил он затем, — что бродишь по странам этого мира без какой-либо цели, даже не беспокоясь, куда тебя может завести дорога?» «Сэр, — ответил Кейн, — но какое дело до этого человеку, который всего лишь исполняет Божий на него замысел?» «Клянусь Юпитером! — вырвалось у Сайлента». Да ты, приятель, заблудшая овса, еще почище меня. Я тоже скитаюсь по белому свету, но у меня, по крайней мере, все время есть какая-то цель. К примеру, недавно я командовал отрядом солдат, а теперь направляюсь в Гену, чтобы там зайти на корабль и драться против турецких корсаров. Слушай, друг, поедем со мной, а? Хоть узнаешь, как это, плавать по морю. Я довольно плавал по морям, чтобы понять. Мне там не нравится, — сказал Соломон. К тому, тому же многие, именующие себя честными купцами, на поверку оказываются самыми, что не наесть кровавыми пиратами. Джон Сайлен спрятал улыбку и решил переменить тему. Тогда, — сказал он, — коли уж движение души повелело тебе измерить шагами здешние земли, похоже, что... Что-то у тебя тут все-таки привлекает. Нет, добрый сэр, я немногое здесь обнаружил, кроме голодных крестьян, жестоких властителей и беззаконных разбойников. Впрочем, похоже, мне все-таки удалось совершить здесь толику добра, ибо лишь несколько часов назад я наткнулся на несчастного малого, болтавшегося на виселице, и успел перерезать веревку, прежде чем повешенно испустил дух. Услышав это, Джон Царинд едва не вывалился из седла. — Как? — скричал он. — Ты спас человека, которого повесил барон фон Шталин?